Глава 33. Спустя пару часов после совета, уже поздним вечером, я сидел на дереве и кидался камешками в окно. Надо ли объяснять, что это было за дерево и кому принадлежала комната, в окно которой летели мои миниатюрные снаряды? Вот так. Днем я серьезный мужчина, весь из себя стратег и военачальник, а вечером, вечером я всего лишь парень, на которого обиделась подружка. Причем именно так. Я в самом деле хотел объясниться, Добиться того, чтобы Юэлян все поняла и не дулась на меня, как мышь на крупу. Не ради союза с ее отцом, а потому что так надо было. Девчонка мне нравилась, между нами точно появилась какая-то искра, и я совсем не хотел, чтобы она погасла, так ни во что и не превратившись. Кто-то сказал бы, что вести себя так мужик не должен, типа сам придёт, займись пока более насущными вопросами. Я бы этим советчикам просто фыркнул в лицо. Извиняться за собственный косяк, а именно так я понимал привет из прошлого Вэнтая, это не слабость. Вообще, извиняться не слабость, если уж на то пошло. А не устранить проблему в зародыше, имея такую возможность, и вовсе глупо. Стрельбой по окну я занимался, пожалуй, минут десять. Никто пока на стук камней о дерево стави не реагировал. Юэля, надо полагать, восседала в центре помещения, нахохлившись, как замерзший воробушек запретив при этом служанкам подходить к окну, и шептала про себя что-нибудь вроде «Гуанинь, какая же я дура!». Я не бог весь какой знаток загадочной женской души. Но в этом почему-то был уверен, наверное, потому что невеста моя, хоть и была вся из себя аристократка, человеком все же оставалась хорошим. Взять вот ее выход за стены во время осады Паяна. Поступок глупый, но много что о ней говоривший. «Юль, надо поговорить!» — в десятый раз позвал я. Никакого эффекта. Слова, как и камни, ударялись о ставни и тут же падали вниз. Если пошуровать в траве под окнами граблями, можно было найти немало пропавших аргументов. Ну, нельзя же быть настолько упертой. Я понимаю, что увиденное ею сегодня в шатре зрелище было неприятным, оскорбительным даже. Она вся из себя принцесса. Помолвенная, с полководцем приходит на военный совет и там наблюдает, как какая-то баба кидается на ее мужика. Без всяких там прелюдий целует его, а нареченный стоит столбом и никак не реагирует. Не оттолкнет наглую бабу, не заорет. Что тут нахрен происходит? Просто стоит и все. Поменяться с ювелин местами я бы тоже вскипел. Представить: я вхожу в ее комнату, она в объятиях какого-то левого незнакомого мужика. Тут фразой «Дорогой, это не то, что ты думаешь, не отделаешься» и «я все могу объяснить» тоже не поможет. Однако я бы через час-полтора остыл и по меньшей мере выслушал объяснение, уж мне ли не знать, какие дурацкие сцены создает порой жизнь. Но то я. А это китайская принцесса. Нежный мать его цветок, утреннее солнце китайской поэзии павшей династии Хань. Слушать – это не про неё. Ответ на мои призывы поговорить пришел, откуда его не ждали. Под деревом вдруг стало светло, опустив голову, я обнаружил там служанку принцессы со светильником, закрепленным на конце длинной палки, которую она держала над головой. Госпожа велела передать, что поговорит с вами утром. Произнесла девушка, убедившись, что я ее заметил, развернулась и пошла к дому. Не надо. Проскрипел голосом опытного интригана Лёха, понимая, что я собираюсь делать. «Погоди!» — окликнул я служанку. Девушка остановилась, я повис на ветке и спрыгнул на землю. «Передай госпоже...» Ствол ясеня всего в паре сантиметров от моей головы вонзилась стрела. Задрожала, выпуская кинетическую энергию, покрывая хвостовиком направление, откуда прилетела. Подняв глаза, я увидел, что ставни, окна моей невесты распахнуты, Сама она стояла, очерченная светом за спиной, с луком в руке. «Утром!» — рявкнула Йоэлян и скрылась в комнате. В оконном проеме тут же появилась вторая служанка, которая принялась закрывать ставни. «А чё, отлично поболтали!» Выпуская подавляемые до этого эмоции, фразу я буквально прокричал и со злостью, впечатывая каблуки сапог в землю, зашагал к центральному подъезду дома. Продолжая бормотать себе под нос ругательства, в адрес психованных баб, которых в моей жизни вдруг стало очень много. Вообще, можно было бы и догадаться, что так получится. Для начала я западаю на определенный типаж. Думаю, у всех так. Например, у начальника филиала моего магазина он только на моей памяти дважды женился. А так всего четыре раза. Все его новенькие были неуловимо похожи на стареньких. Внешностью... Манерой говорить, даже характером. И чего, спрашивается было, шило на мыло менять? Или вот Наташу взять, бывшая жена которая. Сперва все хорошо было. Ухаживание, прогулки, подарки, романтика, потом страсть, а затем, внезапно, йога и саморазвитие через сыроедение с одновременным просмотром сомнительных видеоуроков от западных гуру. Лучшая версия себя. Ага. А сама не то, что жест. Взгляд в сторону любой другой женщины расценивала как попытку к бегству и стреляла на поражение. «Я-то думал, просто не повезло. Не ту женщину встретил. Бывает. Детей не народили, и то хорошо. А оказывается, дело во мне. Это меня тянет к ревнивым и вздорным стервам. Или они такими становятся после недолго общения со мной?» «Чел, иди спать!» – проныл Лёха. Завтра тебе в поход, а ты устроил тут вечер самоанализа с самобичеванием. Внутренний голос был, как всегда, прав. На то он и внутренний голос, правда? Поэтому, следуя его совету, я отправился в свои комнаты, но заснуть сразу не смог. Долго ворочился, крутился с боку на бок, то наезжая мысленно на Юэлян, то оправдывая ее поведение. А еще этот квест последний. Очень хотелось понять, зачем Гуанинь понадобилось, чтобы я согласился на предложение Бешеный Цань, избранный, узнает о вероломстве. Это вообще что? Пояснения тоже ясности не добавляли: С врагом все ясно, а насчет друга нет уверенности. Используй друга, чтобы убрать врага, а сам не применяй силы. По-моему, богиня маленько заигралась в богиню. Начали мы наше странное сотрудничество именно с таких вот формулировок, но потом, осознав, что я банально не могу расшифровать некоторые китайские ребусы, она стала писать простым и понятным для меня языком. «Освободи деревню, спаси людей, все ясно, вопросов нет». Но с того дня, как я получил нефритовое кольцо сосредоточения, точнее, когда я познакомился с учителем Куном, Гуанинь снова стала изъясняться шарадами. Такое ощущение, что они с этим призрачным китайцем из кольца сговорились. Типа, Алексей никак не может окончательно окитайчиться, давай мы поможем. И начнем с того, что будем говорить загадками. Пусть качает понимание скрытых смыслов. Разряда тогда 8-9. Она даже условия выполнения данного квеста сделала мутными. Снять осаду с синьду, не используя свои войска. Не предавать союзника. То есть, вроде бы и ясно, поручить бешеной цань отбить мой город и не слить ее потом, как рекомендовал мытарь и другие капитаны. А что делать, если она пойдет в разнос, а вдруг она сама решит взять Сеньду? Там 5000 с которыми она справится без труда, особенно если будет изначально выглядеть союзником. Когда она меня предаст, я буду иметь право на нее напасть, или как? В общем, бред какой-то, а не квест. Ни сроков, ни четких критериев. Заснуть бы сейчас, поговорить с Гуанинь и потребовать объяснений. Но богиня последнее время не баловала меня своими визитами, предпочитая общаться через интерфейс. Как бы давая понять. Ту же взрослая Лёша. На старте я тебе подсобила, а дальше сам, всё сам. И я бы в это поверил, если бы она квесты не подкидывала. Чего она вообще добивается, постановкой этих задач? Я же и так вроде замотивирован. По самое не балуйся, чего ещё надо? «Лучше бы на трактат встречный ветер что-нибудь выдала». Скрипнула половица. Полы в особняке градоуправителя делали из досок, подогнанных друг к другу довольно плотно. Так что прогибаться они не могли. Кроме отдельных мест. Специально оставляли такие точки, чтобы доски сообщали, что кто-то на них наступил. Называлась эта простейшая ловушка «Соловьиным полом», И работала этакой системой раннего оповещения. Все же дикое средневековье, заказные убийства цветут пышным цветом, вот местные и страхуются. Я напрягся, ночью ко мне никто прийти не мог. С Юлиан не тот еще уровень отношений, чтобы она после скандала в ночной рубашке мириться приходила. А больше вроде и некому. Слуг нет. Я так и не смог привыкнуть к суетящимся вокруг меня людям, постоянно испытывая чувство смущения от того, что на меня накидывают халат. В доспех наряжаться еще туда-сюда, там в одного не справишься, но в повседневной жизни проще самому. Вопрос тогда, кто пожаловал под мою раздвижную дверь и чего ему надо? Тихонько, чтобы не спугнуть визитера неловким шорохом, я потянулся к изголовью, где поверх сложной одежды лежал дзянь. Фехтовальщик я слабенький так тренируюсь понемногу каждый день по полчаса но от стратега никто и не ждет звания мастер боевых искусств однако с оружием в руке у меня всяко будет больше шансов чем без него половинки дверей бесшумно поползли в стороны в темную щель проскользнула черная тень замерла в ладони от острия моего меча направленного предположительно в лицо тихо тигр. Сказала голосом, в котором без труда читался сдавленный смешок. «Не нужно так встречать гостей». «Ты вообще берега Янзы перепутала, Цань!» Злым шепотом осведомился я, сообразив, кто проник в мои покои. «Я же тебя мог на клинок насадить!» В ответ раздался глухой смешок, и до меня тут же дошло, насколько двусмысленно прозвучала эта фраза. К счастью, бешеная не стала развивать тему издевками типа «А что, я была бы не против!» И скользких разговоров удалось избежать. Спросил ее: «Зачем ты здесь?» То есть я понимал, зачем женщина ночью проникает в комнату к мужчине, тем более женщина, которая раньше была подружкой этого самого мужчины. Понимал, но не принимал в качестве объяснения. Цань, конечно, не зря носит прозвище «бешеная». Но заявиться для постельных у тех в дом, где живет моя невеста, которая, на минуточку, не только красивая девушка, Но и любимая дочь, очень влиятельного на юге владетеля, было чересчур даже для неё. «А ты как думаешь?» – ожидаемо ответила гостья. «Неважно, что я думаю. Отвечай». Света через запертые решетчатые ставни проникало немного, но достаточно для того, чтобы я заметил ее движение мне навстречу. «Помочь тебе, тигр». Голос у нее сделался настолько соблазнительным, что я едва сдержался. Женщины у меня не было уже достаточно давно, как-то не до того было, то пожар, то война. В принципе, я мог решить этот вопрос тем же способом, который практиковал мой побратим. Но то не решался, то брезговал, то времени не находил. И теперь весь этот нерастраченный тестостерон был готов рвануть наружу. «Пара минут кайфа, а проблем потом…» – протянул Лёха, как обычно вылезший в самый нужный момент. «Сдай-ка назад, красавица!» Железным, как мне казалось, голосом потребовал я. «Иначе, клянусь, я...» Договорить я не успел. Решетчатые ставни на окнах вдруг распахнулись. Зыбкий лунный свет затопил комнату, будто прожектором. И внутрь через окно стали влетать люди. Именно влетать. Какая-то пара секунд, и в довольно большой спальне стало чертовски тесно. Я все еще сидящий на постели с мечом в правой руке. «Цань!» замерзшая рядом, и четверо незнакомцев с ног до головы затянутых в черную ткань. Лица их были спрятаны за повязками, видны лишь глаза и полоски смуглой кожи вокруг. «Это же ниндзя!» Не весь чему восхитился мой внутренний голос. «Настоящие ниндзя! Офигли они делают в Китае!» Дальше все закрутилось с какой-то невероятной скоростью. Вся эта четверка бросилась на меня, недвусмысленно размахивая короткими клинками, похожими на крестьянские серпы. Я попытался кувыркнуться назад, чтобы не быть распотрошенным в первые же секунды, но тут же налетел на цань. Женщина, которой вообще-то положено быть мягкой и слабой, обхватила меня одной рукой поперек корпуса, а второй закрыла лицо. Сделала она это с такой силой, что я и на волосок ее хватки ослабить не смог, когда дернулся. «Эта сучка с ними заодно!» — сообщил очевидная Лёха, но мне было не до того, чтобы соглашаться с ним или опровергать сказанное. Три из четырех клинков стремительно приближались к моей груди. Последней возможностью остановить противников была моя главная суперспособность – удушающий поток. Она создавала локальный участок пространства, в котором время текло во много раз медленнее. Да, сжирала почти всю энергопроводимость Ци, превращая меня в квашню на пару часов, но уж лучше так, чем с серпом в пузе. Одна беда – ничего крикнуть я не мог из-за руки цань а других способов активировать не знал. «Похоже, разбойница хорошо знала, как превратить стратега в беспомощное существо», подумал я, глядя на то, как первый клинок медленно, как в фильме с хорошей графикой, но с хреновым сюжетом. «Приближается к моему телу. Какой-то сантиметр, даже меньше. Вот сейчас он вонзится в плоть, и я…» Острый кусок железа со звоном отскочил от кожи. Два следующих серпа ударили почти без задержки, но с тем же успехом. Четвертый убийца в тесноте схватки, он не мог подобраться так близко, как трое его товарищей, махнул своим экзотическим оружием цели мне в голову. Попал, но не пробил. Мой висок оказался куда крепче его клинка. Пока я пытался уместить произошедшее в голове, Цань начала действовать. Первым делом она разомкнула объятие и довольно сильным пинком отправила меня в полет прямо из положения сидя. Взлетев. Я тут же вытянул руку, чтобы как-то амортизировать падение, но забыл, что удерживаю в правой руке обнаженный цань. Он-то и вонзился в грудь первого ниндзя. Второй продемонстрировал отличную реакцию и скорость. Своим серпом он ударил меня, пока я летел, но не попал, его клинок наткнулся на узкий меч разбойницы. Что происходило дальше, я не заметил, потому что врезался в уже мертвое тело убийцы и в обнимку с ним свалился на пол. За спиной раздался звон, несколько раз столкнулись друг с другом клинки, к моменту, когда я поднялся на ноги, Сань увлеченно рубилась сразу с тремя противниками. Действовала она своеобразно, подставлялась под удары и тут же переходила в контратаку. Противопоставить что-то такой тактике ниндзя были не способны. Ну как драться с демоницей, которая сама налетает на меч, а потом рубит тебя своим? Поэтому они предпочли осыпать ее ударами, но отступать шаг за шагом. Один из них в запале боя не заметил, что слишком ко мне приблизился и получил в спину острое лезвие. Его товарищ обернулся на предсмертный хрип, чем цань тут же воспользовалась, рассекла ему глотку каким-то неуловимым движением. На ногах остался только один убийца, который, видя, что перевес больше не на его стороне, бросился к окну. От моего выпада он легко уклонился, ударил в ответ серпом, но был слишком далеко, чтобы попасть. Чуть присел и рыбкой нырнул в окно. Правда, вылетел из него он уже мертвым. За миг до прыжка Цань перехватила свой меч на манер дротика и метнула ему вслед. Клинок вошел аккурат между лопаток, так что когда тело ниндзя долетело до земли, второй этаж, он даже не вскрикнул. Цань сделала шаг мне навстречу, я тут же вскинул свой дзянь и направил его в лицо разбойнице. «Тихо, тигр!» Ласковым шепотом произнесла она. «Тихо!» Все уже закончилось, опасности больше нет. Я, не опуская оружия, сделал два шага назад и быстро выглянул в окно. Увидел темное пятно на земле. Последний зубиц никуда не делся, так и остался лежать там, куда упал. Какого хрена, Цань?» — рявкнул я. Кто это и как ты с ними связана? Я был новичком в увлекательной игре под названием царства, но кое-что уже понимал. Не могла женщина, которая только вчера днем предложила свои услуги наемника и попросившая за них маленький портовый город, случайно появиться в моих покоях именно в тот момент, когда туда уже полезли ниндзя. Это Кендзи. Разбойница кинула в сторону мертвых тел, наемные убийцы, которых послали за тобой. Ты стал опасен для владетелей, которые правят за Яндзи. Слишком сильный, слишком удачливый со слишком могущественными союзниками. Многие из них хотели бы присоединить Южные Земли к своим, но как им это сделать, если за рекой будет править один маркиз? Откуда ты это знаешь? Каким будет ответ, я уже догадывался. Своевременное появление разбойницы и ее осведомленность могли означать только одно. «Ну же, тигр!» — ухмыльнулась она. «Ты всегда был умным парнем. Меня наняли, чтобы я избавилась от угрозы. Это же очевидно!» В этот миг в комнату влетели телохранители.